Вячеслав Пьецух. Искусство существования. Со своей колокольни. Что делать? Сухари сушить. Кто виноват? Все виноваты. Ну и что? Да, собственно, ничего.